Глава 133. Стратор, сказал Хантер, уже зная, что прав. Он так и не изменился, нервно дернулся талер. После всех этих лет он так и остался гребаной шпаной. Он устроил скандальную сцену, и менеджер попросил его уйти. Все смотрели на него, но почему-то он заметил лишь Кейт. Он подошел к нашему столику и сказал: Какого хрена ты таращишься на свою уродливую свинюшку? От боли и гнева Тайлер содрогнулся всем телом. Он издал тоже хрюканье, которым дразнил ее годы назад, и видно было, что он узнал ее. Тайлер с отвращением покачал головой. Я повел себя как идиот. Я оцепенел и ровно ничего не сделал. Я просто сидел и смотрел, как он уходит, снова унизив мою жену. После этой встречи Кейта не переставала плакать, и через неделю у нее случился выкидыш. Хантер поежился. Вот она, последняя капля. Она хотела этого ребенка больше жизни, и, чтобы заглушить боль, в канун последнего Нового года проглотила целый флакон снотворного. Талер полный гнева, стоял перед картинами на стене. Психологические травмы, которые они нанесли Кейт в юности, даже спустя все эти годы продолжали жить в ней. Потребовалось лишь услышать его голос — и эти несколько секунд непоправимо поломали ее. Талер повернулся лицом к Хантеру. — Я подумал, что теперь мне незачем жить. Мои ночные кошмары стали реальностью. А затем я увидел статью в газете с изображением улыбающегося священника, Бретта гребанного Николса. Хантер вспомнил, как он с Гарсией нашли ту же статью в комнате отца Фабиана. Я понял, что пока я страдал, когда Кейт рассталась с жизнью из-за того, что они сделали с ней, Стратор и его компания вели нормальную жизнь. И вдруг я нашел повод жить дальше. «Месть», — прошептал Хантер. «Да», — Талер улыбнулся, — «сильнейший стимул из всех. Я поклялся, что найду всех их и заставлю расплатиться. В годовщину смерти Кейт все они будут мертвы». Я пометил Стратора кровью семьи, которую он убил, моей собственной кровью, и пронумеровал остальных его друзей. Я заставил их страдать самым ужасным образом, который только мог придумать. У меня было много денег, более чем достаточно. А в моем мире деньги — это власть. Я нанял людей выяснить все об их существовании. Найти их и узнать, что смертельно пугает каждого из них. Каждый чего-то боится, детектив. Это не обязательно фобия, но если вы копнёте поглубже, вы обязательно найдёте, что каждый чего-то боится. У них не было права разрушать наши жизни. У Тайлера начал дрожать голос. Он терял над собой контроль. Хантеру было неудобно стоять на коленях, и скованные руки тянули его назад. — Нас, Кейт, было только двое. Ну, — но а как вы думаете, сколько жизней они разрушили? Они что, думали, могут беспрепятственно делать все, что угодно? Ну так вот, они не могли. «Я был их долбаным последствием!» — выкрикнул он, ударив себя в грудь кулаком. «Это они создали меня! Они создали тот гнев и ту ненависть, что бежали по моим жилам! Ненависть стала тем, ради чего стоило жить дальше!» Видя ужас в их глазах, когда они узнавали кейт на фотографии, когда они осознавали, что их ждет невообразимо ужасная смерть, я испытывал головокружительное наслаждение. Это изменило меня. Внезапно мне потребовалось больше, чем их жизни и их ужасы. В одиночестве пытать и убивать их это уже не удовлетворяло меня. Я хотел попробовать их кровь и вкусить их плоть. Это заставляло меня чувствовать... Какую-то совершенно другую власть. Когда-нибудь и вам стоило бы это попробовать, детектив. Это не сравнить ни с чем иным. Буквально съесть твоего врага. Это очень заманчиво. Тайлер потерял над собой контроль, и изо рта у него потекла слюна. Он подошел к столу и схватил пистолет Хантера. «И никто не остановит меня, пока я не завершу свой замысел. Никто не остановит меня» пока я не выпущу из них всю кровь! Никто!» Время подошло к концу. Талер сделал шаг вперед, прицелился в голову Гарсии и нажал спусковой крючок.